Глава двадцать первая. Никто в мире не способен так блеснуть, как моя Мэри, когда надо принять гостей или отпраздновать какое-нибудь торжество. Она переливается всеми огнями, точно бриллиант, и не столько дает что-то празднику от себя, сколько сама от него получает. Глаза у нее искрятся, а улыбающийся рот, готовность рассмеяться – подчеркивают, подкрепляют любую самую убогую шутку. Когда на пороге вечеринки стоит Мэри, все ее участники чувствуют себя и милее, и умнее, да так оно и есть на самом деле. И это все, что Мэри дает, а большего от нее и не требуется. Когда я вернулся из лавки, весь дом Хоули празднично сиял. Гирлянды разноцветных пластмассовых флажков тянулись от люстры к лепному карнизу, опоясывающему стены. Маленькие яркие стяги свисали с лестничных перил. «Ты не поверишь!» — крикнула Мэри. «Эллен достала флажки на заправочной станции «Стандарт-Ойл». Джордж Сэндоу одолжил их нам». «В честь чего это?» «В честь всего! Все чудно!» Не знаю, слышала она про Дэнни Тейлора или нет. Может быть, слышала и велела ему уйти. Я-то уж, конечно, не приглашал его на наше торжество, но он ходил взад и вперед около дома. Я знал, что позднее мне придется выйти к нему, но в дом его не позвал. «Можно подумать, что это Эллен получила награду за сочинение», сказала Мэри. «Вряд ли она так гордилась бы, если бы сама стала знаменитостью. Полюбуйся, какой она торт испекла». Сорт был высокий, белый, и на нем разноцветными буквами «красная», «зеленая», «желтая», «голубая» и «розовая» было написано «Герой». К обеду будет жареная курица с подливкой, соус из потрохов и картофельное пюре. Прекрасно, дорогая, прекрасно. А где наша юная знаменитость? Знаешь, его тоже будто подменили. Он принимает в ванну и к обеду переоденется. Какой знаменательный день, Севилла! Того и жди, что мул ожеребится или в небе сверкнет новая комета. Ванна перед обедом, подумать только. А ты не переоденешься? У меня есть бутылка вина, и я думала, может, мы разопьем ее как-то поторжественнее, со спичем, с тостом, хотя мы всего-навсего своей семьей. Она весь дом взбаламутила своим праздничным настроением. Не успел я оглянуться, как уже сам бежал наверх принять ванну и включиться в общее торжество. Проходя мимо комнаты Аллена, я постучал в дверь, услышал в ответ мычание и вошел. Аллен стоял перед зеркалом, ловя там свой профиль с помощью ручного зеркальца. Чем-то черным, может быть тушью для ресниц, взятой у Мэри, он навел себе черненькие усики, подмазал брови, удлинив их к вискам. Эдаким сатанинским изломом. Когда я вошел, он улыбался в зеркало цинично-многоопытной, обольстительной улыбкой, и на нем был мой синий галстук в горошек Он ни капельки не смутился, что его застали за таким занятием. «Репетирую», — сказал он, положив зеркало на стол. «Сынок, в этой суматохе я, кажется, не успел сказать, что горжусь тобой». «Ну, это только начало». Откровенно говоря, я думал, что как писатель ты даже слабее президента. Я и удивлен, и рад. Когда ты собираешься прочесть миру свой труд? В воскресенье. В 4.30 будут передавать по всем станциям. Придется вылететь в Нью-Йорк специальным самолетом. А ты хорошо подготовился? А, справлюсь. Это только начало. Всего пятеро на всю страну, и ты один из них. «Будут работать все станции», — сказал он, и кусочком ваты стал удалять усы, причем я с удивлением убедился, что у него полный набор косметики. Тушь для ресниц и кольт-крем, и губная помада. У нас в семье столько неожиданного, и все сразу. Ты слышал, что я купил лавку? «Да, слышал. Когда флаги и знамена уберут, мне понадобится твоя помощь». «То есть как?» «Я тебе уже говорил, будешь помогать в лавке». «Нет, не смогу», — сказал он и стал разглядывать свои зубы в ручное зеркальце.